Красин предложил привлечь Бухарина, яркого левого коммуниста, способного журналиста и спорщика. «Он растрезвонит о наших намерениях по всей Москве хуже Радека», ответил Дзержинский. «Я и не предлагал кандидатуру Радека», возразил Красин. На Пятакове сошлись сразу. В заговор решено было посвятить лишь самую необходимую малость. «Как говорят немцы, — напомнил Красин, — что знают двое, знает и свинья». Дзержинский протянул Красину листок бумаги с текстом, напечатанным на машинке. «Перехват письма из немецкого посольства», — сказал Дзержинский, — пишет советник Ритцлер А нас. «За последние две недели положение резко обострилось. На нас надвигается голод, его пытаются задушить террором. Большевистский кулак громит всех подряд, людей спокойно расстреливают сотнями. Материальные ресурсы большевиков на пределе». Запасы горючего для машины стекают. Даже на латышских солдат, сидящих на грузовиках, больше нельзя полагаться. Не говоря уже о рабочих и крестьянах, большевики страшно нервничают, вероятно, чувствуя приближение конца, и поэтому крысы начинают заблаговременно покидать тонущий корабль. Карахан засунул оригинал Брестского договора в свой письменный стол. Он собирается захватить его с собой в Америку и там продать, заработав огромные деньги на подписи нашего императора. «Дальше», — сказал Дзержинский, — «тут приписка Траутмана». Красин прочел, «в ближайшие месяцы должна вспыхнуть внутриполитическая борьба. Она может привести к падению большевиков. Один или два большевистских руководителя уже достигли определенной степени отчаяния относительно собственной судьбы». Ничего нового. Красин усмехнулся и почесал указательным пальцем солидную буржуазную бородку. «Троцкий на последнем заседании в ЦИК, где вы и Феликс Эдмундович не были, сказал, что мы уже фактически покойники, а дело теперь за гробовщиком». «Мне доложили», — сказал Дзержинский, — «мы теряем время». «Вы знаете, что сказал Ильич, когда Троцкий спросил его, что делать, если немцы будут наступать и дальше?» «Отступим дальше на восток?» Создадим Урало-Кузнецкую республику, вывезем туда революционную часть Питерского и Московского пролетариата. До Камчатки дойдем, но будем держаться. Ему важнее стать во главе Камчатской республики, чем упустить власть в центре, сказал Красин. Он обратил против республики крестьянство, заметил Дзержинский. Германский посол отозван в Берлин. Москву покинули турки и болгары. Их дела никуда не годятся. Понимание. Без открытия истинных намерений было достаточным для опытных в сокрытиях коллег. И ведя разговор между строк, Дзержинский и Красин должны были наметить конкретные действия. «Троцкий с нами», — сказал Дзержинский. «Но никогда не пойдет в открытый бой со стариком. Зато когда мы все сделаем, он будет лояльным. Его мечта — мировая революция. Его лояльность старику подвергается страшному испытанию. «Человек, который никогда и нигде не станет первым», – заметил Дзержинский. «Тогда мы придумаем для него троцкизм, и в нем он будет первым». «Мы не переиграем в тактике», – сказал Красин. «Он тактический гений. Нужно действия, действия, а не голосование. «Не гений тактики, а гений интриги», – поправил Красин и Дзержинский. «Он лишен чести. Им правит целесообразность». «Что бы ни случилось», – предупредил Красин, – «события не должны быть связаны с нами, с нашими именами». «Есть враги и помимо нас. Мы не враги», – сказал Красин. «Но членство в партии, в московской организации, за последние три месяца упало с 50 до 18 тысяч». «Знаю». Они оба были примерно одинаково информированы и в обмене сведениями не просвещали, а испытывали друг друга. «Наша цель – спасти партию от безумной авантюристической политики некоторых ее лидеров», – сказал Красин. «Это может быть несчастный случай». «Ваше дело, Феликс Эдмундович, организовывать случаи, но попрошу без жестокости, столь вам свойственной. Если вы решили заняться революцией, – заметил Дзержинский, – отложите в сторону гуманизм». Тогда в следующий раз мы займемся рассмотрением кандидатур на посты наркомов, сказал Красин. А вы расскажете нам, что придумали. Лучше будет, если я вам этого не расскажу. Тогда вас, в случае чего, не будет мучить совесть. Вы же говорили о гуманизме. Красин чуть поморщился. Но выхода не было. Партия должна была избавиться от лидера, который вел ее к гибели и к гибели принципов идей социализма. Сделать это демократическим путем не представлялось возможным. Он их переиграет, как переигрывал уже не раз. Именно об этой беседе Дзержинский думал в тот момент, когда стал перебирать бумаги из утренней папки и натолкнулся на донесение агента о Коле и Фанне. «Голубки!» – произнес Феликс Эдмундович вслух. «Голубки? И что он в ней нашел, наш вольный стрелок?